как выбрать игрушку и как играть с ребенком. Игрой психологи называют вид деятельности ребенка, который необходим для развития высших психических функций, таких, например, как общение. Игрушка — это помощник в такой деятельности, буквально с самого рождения, а иногда и до него родители начинают скупать новинки игропрома, мамы и папы сейчас очень грамотные, и они знают, что игрушка должна быть безопасной, хорошего качества, от надежного производителя, без запаха, острых углов и четко соответствовать возрасту. На что еще должны обратить внимание родители, выбирая игрушку ребенку? Первое. Что нужно малышу от рождения до 6 месяцев? Если честно, первые 2-3 месяца жизни ничего, кроме мамы, еды, тепла и обращенно к нему доброй речи. Хорошо, если появляются классические погремушки наподобие советских, издающие четкие звуки, имеющие удобную форму. Это пригодится чуть позже, для хватания. Совсем хорошо, если есть мобиль. Психологи солидарны с окулистами во мнении, что мобиль должен быть ярких или контрастных цветов с достаточно разнообразной музыкой. Это стимулирует развитие внимания, Памяти, узнавание мелодий, игрушек и мышление, анализ последовательности событий, происходящих при кручении игрушки. Второе. Полугодовалому малышу понадобятся такие игрушки, которые можно хватать. Хорошо, если игра будет происходить на твердой поверхности, например, на развивающем коврике на полу. Чем больше внимания уделить мелкой моторике до года, тем лучше будет развиваться ребенок после года. Мелкая моторика отвечает за речь и внимание. Это не секрет. Но для ее развития не обязательно иметь модные игрушки. Мой любимый пример грамотного маркетинга — жираф Софи. Расскажи родителям, как чудо-жираф разовьет в их ребенке все, что можно, и обычная резиновая игрушка будет стоить полторы тысячи рублей. А ведь это обыкновенный жираф. Из хорошей резины. Такие игрушки любят все дети. Сколько их было в нашем детстве. Тьма. Их удобно сосать и грызть. Пальцем приятно касаться этого материала. А ведь кончики детских пальчиков — это нежнейшие органы чувств. Они все ощущают очень ярко. Можно просто давать трогать малышу разные поверхности. Ткани, бумагу, рвать журналы. Все это чудесно работает. Третье. Ближе к году у ребенка могут появляться игрушки, относящиеся к его полу, а также крылевым играм. Первая кукла, машинка, поезд важны для его идентификации и отлично развивают малыша. Я бы не советовала увлекаться технологичными игрушками до 4 лет. Красивая кукла или машины без пульта и батареек призывают ребенка включать фантазию, память. Он представляет движение машины, ее маневры и вводит его в собственную игру. Также и любая другая ролевая игра даст ребенку очень многое. Четвертое. Супер игра для малыша от 9 месяцев до 3 лет — кукольный театр. А уж если игрушки на пальцы мама связала сама, это ярко и красиво, а главное с душой. С помощью таких игрушек можно не только рассказывать сказки, но и решать разные проблемы. Ведь если трудности обыграть в кокольном представлении, ребенок получит возможность посмотреть на ситуацию со стороны. Например, есть лисичка и волк, они все время ссорятся и не умеют делиться. Развиваем эту мысль дальше. Отличный метод. Пятое. У детей старше года появляются игрушки для двигательной активности – Машины, велосипеды, кукольные коляски – все они развивают моторные навыки, что всегда хорошо и для психики. Шестое. Появляются, конечно, и всевозможные развивающие игрушки. Сортеры, шнуровки, пазлы, музыкальные инструменты, книги со звуками. Это все бесспорно чудесно. Это развивает внимание, память, речь. Но интересно, что подобные самодельные игрушки вызывают у детей ничуть не меньше радости, чем покупные. Пластиковая баночка с крышкой, а внутри фасолинки, которые нужно достать через дырку, займет ребенка надолго. Седьмое. Частый вопрос. Позволять ли агрессивные игрушки детям? Психологи считают, что это можно делать. Оружие не должно быть единственным видом игрушек, хорошо кубики, конструктор лего, и его аналоги, мелкие фломастеры, аксессуары, как у взрослых, например, сумочки. Но страшного ничего в нем нет. Игра с оружием — обычная ролевая игра. Мы же не боимся играть с деньгами. Кассы, магазин, монополия. И не переживаем, что дети будут меркантильны. В случае игр с оружием мы прививаем нормы. Нельзя направлять оружие на людей. Нельзя угрожать просто так. Игрушки — важный аспект в развитии ребенка. Игра с ними формирует правильное отношение к миру, к людям и ситуациям. Через совместную игру родитель может многое дать ребенку. Играйте вместе с детьми и дарите им знания.